Слова 55. -я. Церковная благотворительность. Успех Мельмота, богатство Мельмота, прошлое Мельмота много обсуждали в Суффолке. Он побывал здесь во плоти, а, как известно, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Он останавливался в Кавершеме. Многие здесь знали, что мисс Лонгстап живет сейчас в его лондонском доме, О продаже пикеринга написали все суфолкские и норфолкские газеты. Слухи о былых мошенничествах Мельмота и шаткости нынешнего его положения повторяли не реже, чем слухи о несметности его капиталов. О побеге мисс Мельмот тоже напечатали в газетах. И хотя сара Феликса не признавали, так сказать, настоящим суфолкцем, он был связан с графством своей фамилии. И по этой причине тоже все связанное с мельмотами принималось местными близко к сердцу. Суфолк очень старомоден. Суфолку в целом не нравилось мельмотство, Суфолк, который, боюсь, неисправимо консервативен, не верил в Мельмота, как в консервативного члена парламента. Суфолк краснел за лонгстафов и осуждал продажу пикеринга, и особенно продажу пикеринга Мельмотом. Сразу припомнили, что еще вчера по Суфолским меркам лонгстаффы были торговцами. В целом Суфолк был свято убежден, что Мельмот обобрал до нитки каждого акционера франко-австрийской страховой компании. Как-то утром мистер Хеппуорт был у Роджера, и они обсуждали Мельмота. Вернее, неудавшееся похищение. «Я ничего об этом не знаю и спрашивать не намерен», — сказал Роджер. «Разумеется, когда они были здесь, я слышал, что он хочет на ней жениться, и у меня сложилось впечатление, что она готова за него выйти. Дал ли отец согласие? Я не интересовался». «Судя по всему, не дал». Такой брак стал бы худшим несчастьем для них обоих. Мельмот, вероятно, обанкротится со дня на день. А моего кузена мало что нет ни шиллинга. Он еще и спустит любые деньги, какие попадут ему в руки. — Так вы думаете, Мельмот окажется пшиком? — Пшиком. — Разумеется, он пшик. Богат он или беден вульгарный прощелыга от начала и до конца, ничтожество, о котором нам с вами и говорить бы не стоило, не будь его карьера, знаком нынешнего упадка. Куда мы катимся, если такого принимают с почетом в наших домах? «В некоторых домах», — напомнил его друг. «Нет, не так. Мы с вами можем не пускать его на порог». Но не мы с вами задаем пример нации. Те, кто задает ей пример, ходят на его пиры и в ответ принимают его у себя. И притом законодатели моды знают или, по крайней мере, думают, что он достиг нынешнего положения, превзойдя в аферах всех других аферистов. К чему это, естественно, ведет? Люди примиряются с мошенничеством». Сами они намерены быть честными, но бесчестность их уже не ужасает. Следом приходит зависть к тем, кто богатеет с одобрения света и естественное желание делать то, что свет одобряет. Мне думается, существование Эмельмота несовместимо со здоровым порядком вещей. В тот вечер Роджер обедал у епископа Элмекского, Обсуждали вновь того же персонажа, но уже по другому поводу. «Мистер Мельмот пожертвовал 200 фунтов обществу помощи младшим священникам», сказал епископ. «Мне думается, он не мог найти деньгам лучшего применения». «Пыль в глаза», ответил Роджер, который последнее время смотрел на мир очень мрачно. «Деньги не пыль, друг мой». Полагаю, он их и впрямь заплатил. А я вот сомневаюсь. Наши сборщики церковной благотворительности обычно довольно суровы. Они не смолчат, если подписчик не сделает обещанный взнос. Думаю, они приложат усилия, чтобы получить деньги во время выборов. И вы думаете, что деньги, полученные таким образом, делают ему честь? «Такой дар показывает, что он полезный член общества, а я всегда за то, чтобы поддерживать полезных людей, даже если их собственные цели гнусны и корыстны». «Здесь возникает очень много вопросов». «Мистер Карбери, мистер Мальмот хочет пройти в парламент, и голосовать на той стороне, которую мы с вами, по крайней мере, одобряем. Не знаю, корыстная ли эта цель, а поскольку на протяжении многих веков лучшие наши соотечественники стремились к тому же, я не вижу причин называть его желание гнусным». Роджер нахмурился и мотнул головой. «Конечно, мистер Мельмот не из тех, кого мы привыкли считать достойными представителями консервативного округа», продолжал епископ. «Однако страна меняется». «Думаю, она катится к псам собачьим на всех порах». «Мы строим церкви куда быстрее, чем раньше». «Молимся ли мы в них, когда они построены?» спросил Сквайр. «Трудно залезть людям в голову», — ответил епископ, — «ну а мы видим плоды их мыслей. Думаю, люди в целом живут правильнее, чем сто лет назад, больше стало справедливости, больше милосердия друг к другу, благотворительность расцветает, а если меньше стало религиозного рвения, то меньше и суеверий». Люди, мистер Карбери, вряд ли попадают в рай за то, что бездумно соблюдают внешние формы, полученные от отцов. Полагаю, милорд, люди попадают в рай за то, что поступают с другими так, как хотят, чтобы поступали с ними. Это самый верный путь. Однако мы должны надеяться, что... Кто-то спасется, даже если не исполнял эту заповедь каждое мгновение жизни. Кто настолько отвергся себя? Разве вы не хотите и даже не требуете мгновенного прощения своего гнева? И всегда ли вы прощаете его другим? Разве не возмущаетесь, если вас осудили, не вникнув в обстоятельства? И разве не судите так других... Я не привожу себя в пример. Прошу прощения, что употребил второе лицо. Священнослужителю свойственно забывать, что он не нам в воне. Разумеется, я говорил о людях вообще. Если взять общество в целом, малых и великих, богатых и бедных, думаю, от года к году оно становится не хуже, а лучше». И еще, я думаю, те, кто постоянно ворчит, как Гораций, что каждый век хуже предыдущего, обращают внимание лишь на мелочи перед глазами и не видят изменений всего мира. Когда писал Гораций, нравы и свободы Рима катились к псам собачьим, но вскоре должен был родиться Христос и люди уже были подготовлены к тому, чтобы воспринять его учение. А что до свободы? Разве ее не становится больше с каждым годом? В Риме боготворили таких, как Мельмот. Помните человека, который ходил по Виасакра в шестиоршинной тоге и сидел в первых рядах, как видный всадник, хотя был запор от плетьми за свои негодяйства? Я всегда вспоминаю его, когда слышу имя Мельмота. «Кок! Кок! Трибуна! Милитум!» Вот он, трибун наш воинский, латинский. «И он будет консервативным депутатом от Вестминстера. «Вы знаете про плети, как про непреложный факт?» «Я убежден, что он их заслуживает». «Это едва ли значит поступать с людьми, как вы хотите, чтобы поступали с вами. Если он таков, как вы говорите, его со временем разоблачат и накажут. Вашему другу в Оде, вероятно, пришлось не сладко, несмотря на его иноходцев и фалернские десятины, мир, возможно, устроен лучше, чем вы думаете, мистер Карбери». «Милорд, полагаю, вы в душе радикал», — сказал Роджер, откланиваясь. «Очень возможно, очень возможно. Только не говорите премьер-министру, иначе я точно не получу ничего из возможных будущих благ». Епископ не был безнадежно влюблен и оттого смотрел на мир не так мрачно, как Роджер Карбери. Роджер везде видел разлад. Утром он получил письмо от леди Карбери. Она напоминала, что он обещал в случае крайней нужды судить ей денег. Нужда возникла очень скоро. Роджер Карбери ничуть не жалел о ста фунтах, которые уже отослал родственнице, но менее всего желал финансировать гнусные планы сэра Феликса. Он был совершенно уверен что глупая мать отдала все деньги сыну на сорвавшийся побег, оттого и прибегла к его, Роджера, помощи. В письме он эти опасения не упомянул, только приложил чек и выразил надежду, что такой суммы будет довольно. Однако то, что творится в семействе Карбери, повергало его в отвращение и тоску. Пол Монтегю... Везет миссис Хартл в Лоустофт, говорит, что пойдет к ней снова и, по всей видимости, не в силах с ней развязаться. И все же из-за этого человека гетта с ним холодна. Роджер был убежден, что сделал бы ее счастливой. Не потому что верил в себя, а потому что верил в правильность своего образа жизни и своих принципов. Что ждет гетту? если она и впрямь отдала сердце Полу Монтагю. Вернувшись домой, он застал отца Бархэма в библиотеке. Недавно с домика, где ютился отец Бархэм, ветром сорвала крышу, и Роджер, хотя за последнее время несколько охладел к священнику, пригласил его пожить у себя, покуда ее будут чинить. Усадьба Карбери во всем превосходила священнический дом, даже когда там еще была крыша, и отец Бархам блаженствовал. Когда вошел Роджер, он читал свою любимую газету Стихарь. Видели, мистер Карбери? спросил отец Бархам. О чем вы? Я вряд ли видел что-нибудь, о чем могут писать в стихаре. «Это предубеждение того, что вы называете английской церковью. Мистер Мельмот перешел в нашу веру. Он великий человек и, возможно, станет величайшим на земном шаре». «Мельмот перешел в католичество?» «Я бы охотно приплатил, чтобы вы его забрали, но не верю, что мы так счастливо от него избавились». На это отец Бархем зачитал абзац из стихаря. Мистер Агастас Мельмот, великий финансист, пожертвовал 100 гиней на возведение алтаря в новой церкви святого фабрицы на Тод Хиллфилдс. Пожертвование сопровождалось письмом от секретаря мистера Мельмота, которое не оставляет сомнений, что новый депутат от Вестминстера будет в ближайшую сессию членом католической партии в палате, причем далеко не последним ее членом». «Очередной финт». «Да?» — сказал Роджер. «Почему вы называете это финтом, мистер Карбери? Почему пожертвование на благочестивую цель, которую вы не одобряете, должно быть финтом? Но мой дорогой отец Бархэм, Днем раньше тот же человек пожертвовал 200 фунтов на протестантское общество помощи младшим священникам. Я сейчас от епископа, который с жаром рассказывал мне о такой щедрости. Не верю ни единому слову. Или это прощальный дар церкви, к которой он принадлежал до того, как узрел свет? И вы... «Правда будете гордиться мистером Мельмотом, как новообращенным?» «Я гордился бы последним нищим!» — ответил священник. «Но, разумеется, мы рады приветствовать богатого и великого...» «Богатого! О небо!» «Человек, достигший такого положения, как мистер Мельмот, безусловно велик! И то, что такие люди переходят из вашей церкви в нашу...» «Знак, что истина торжествует!» Роджер Карбери ничего не ответил, только взял свечу и ушел спать.